когда я пришел проститься к концу Энсхайму. Он не спросил, принесло ли мне новое переживание ту пользу, какой он от него ждал. Он только поглядел на меня с несказанной лаской во взгляде. «Боюсь, я разочаровал вас, отец мой», — сказал я. «Нет», — ответил он. Вы глубоко религиозный человек, не верящий в Бога. Бог вас разыщет. Вы вернетесь. Сюда. Или куда-нибудь еще. Это никому, кроме Бога, не ведомо Дожил я ту зиму в Париже. Я ничего не смыслил в естествознании и решил, что пора хоть слегка к нему приобщиться. Прочел много книг и только убедился в том, что невежество мое беспредельно. Это я, впрочем, знал и раньше. Весной я уехал в деревню и пожил в маленькой гостинице на реке близ одного из тех прекрасных старинных французских городов, где жизнь за 200 лет как будто не сдвинулась с места. Я догадался, что это было то самое время, которое он прожил с Сюзанной Рувье, но не стал его перебивать. А потом я поехал в Испанию. Мне хотелось посмотреть Веласкеса и Эль Греко. Думалось, может быть, искусство укажет мне тот путь, которого не указала религия. Я поездил по стране. Попал в Севилью. Она мне понравилась. Я решил провести там зиму. Когда мне было 23 года, я тоже побывал в Севилье. И мне она тоже понравилась. Мне нравились ее белые извилистые улицы, ее собор и широко раскинувшаяся долина Гвадалквевира, Но нравились и андалузские девушки, такие грациозные и веселые, с темными лучистыми глазами и гвоздикой в прическе, подчеркивающей черноту волос и еще ярче сверкающей на черном фоне. Нравился теплый цвет их кожи и зовущая чувственность губ. Да, быть молодым тогда было поистине раем. Когда Ларри туда попал, он был лишь немногим старше, чем я в свое время». Я невольно спросил себя, неужели он остался равнодушен к чарам этих восхитительных созданий. Он сам ответил на мой невысказанный вопрос. Я там встретил одного французского художника, некоего Огюсте Котте. Я его знал по Парижу. Он одно время содержал Сюзанну Рувье. В Севилью он приехал работать и жил с молодой женщиной, которую там подцепил. Как-то вечером они позвали меня послушать пение фламенко и захватили с собой ее подругу. Та была настоящая красотка. Ей было всего 18 лет. Она сошла с одним парнем и вынуждена была уехать из родной деревни, потому что ждала ребенка, а парень отбывал военную службу. Когда ребенок родился, она отдала его на воспитание, а сама пошла работать на табачную фабрику. Ну, я привел ее к себе. Она была очень веселая и очень славная. И через несколько дней я предложил ей совсем перебраться ко мне. Она согласилась. Мы сняли две комнаты в пансионе. Спальню и гостиную. Я сказал ей, что она может уйти с работы но она не захотела. Меня это устраивало, днем я таким образом был совершенно свободен. Нам разрешали пользоваться кухней, и до ухода на фабрику она успевала приготовить мне завтрак, в перерыв приходила и готовила второй завтрак, обедали мы в ресторане, и потом шли в кино или на танцы. Она считала меня помешанным, потому что у меня была резиновая ванна, и я каждое утро обтирался холодной водой. Ребенок ее находился в деревне, по воскресеньям мы ездили его навещать. Она не скрывала, что живет со мной, потому что хочет накопить денег, обставить дешевую квартирку, которую они снимут, когда ее дружок отслужит в армии. Она была прелесть Я уверен, что своему Паку она стала хорошей женой. Она никогда не теряла бодрости и была покладистая, ласковая на то, что в медицине именуется половыми сношениями. Она смотрела как на одну из естественных функций человеческого тела. Ей это было приятно, так отчего не сделать приятное другому? Конечно, это был всего лишь зверек, но милый, привлекательный, прирученный зверек. А потом как-то вечером она сказала, что Получила письмо от Пако из испанского Марокко, где он проходил военную службу. Он отслужил свой срок и через несколько дней прибудет в Кадис. На утро она сложила свои пожитки, засунула деньги в чулок, и я проводил ее на поезд. На прощание она меня расцеловала, она была так поглощена предвкушением встречи со своим милым, что обо мне в сущности уже не думала, и я уверен, что поезд еще не отошел от вокзала, а она уже забыла о моем существовании. Я еще пожил в Севилье, а осенью пустился в странстве, которое привело меня в Индию. Время было позднее. Народ расходился Только там и еще оставались занятые столики. Те, кто приходил сюда посидеть, от нечего делать, ушли домой. Ушли и те, кто забегал выпить на скорую руку после театра или кино. Изредка появлялись новые лица. «Пришел долговязый мужчина, по виду англичанин в обществе молодого хвыща, у него было длинное, утомленное лицо и поредевшие волнистые волосы английского интеллигента, и он, надо думать, пребывал в заблуждении, весьма, кстати сказать, распространенном, что за границей даже знакомые соотечественники ни нипочем вас не узнают». Молодой хлыщ с жадностью уплел целое блюдо бутербродов, а его спутник наблюдал за ним насмешливо и снисходительно. но ну и аппетит!» Пришел пожилой человек, которого я знал с виду, потому что мы в Ницце ходили к одному и тому же парикмахеру. Мне запомнилась его толстая фигура, седые волосы, обрюзгшее красное лицо и тяжелые мешки под глазами. Он был банкир с американского Среднего Запада и после биржевого краха уехал из родного города, чтобы избежать судебного расследования. Не знаю, совершил ли он какое-нибудь преступление. Если и так, то, вероятно, он был мелкой сошкой, и власти не сочли нужным требовать его выдачи. Держался он сопломбом и с притворной сердечностью мелкого политикана, но глаза у него были испуганные и несчастные. Он никогда не был ни совсем пьян, ни совсем трезв. При нем всегда находилась какая-нибудь особа, явно торопящаяся высосать из него все, что можно, а сейчас его сопровождали целых две накрашенных немолодых женщины. Они откровенно над ним издевались, а он, не понимая и половины того, что они говорят, бессмысленно хихикал. «Веселая жизнь!» Я подумал, уж лучше бы он сидел дома и получил по заслугам, А то скоро эти женщины выжнут его досуха, и тогда ему останется только река или тройная доза Веронала. После двух часов ночи посетителей опять стало побольше. Видимо, закрылись ночные клубы. Ввалилась орава молодых американцев, очень пьяных и шумных, но почти тут же исчезла. Неподалеку от нас две полные мрачные женщины в тесных мужского покроя костюмах, Сидели рядом и в угрюмом молчании тянули виски с содовой. Появилась компания в вечерних туалетах, так называемые люди из общества. Они, видимо, совершили поездку по злачным местам и решили напоследок поужинать. Поужинали и уехали. Мое любопытство возбудил щуплый и скромно одетый человечек, который уже не меньше часа сидел с газетой за кружкой пива. Он был в пенсне с аккуратной черной бородкой. Наконец, в ресторан вошла женщина и приблизилась к нему. Он кивнул ей без намека на дружелюбие. Наверное, был обижен, что она заставила его ждать. Она была молода, одета кое-как, но сильно накрашена и казалась очень усталой. Вот она достала что-то из сумки и подала ему деньги». Он глянул на них, и лицо его потемнело. Он заговорил, слов я не мог разобрать, но по мимике понял, что он ее бронит, она оправдывается. Вдруг он подался вперед и залепил ей звонкую пощечину, она вскрикнула и зарыдала. Старший официант, привлеченный шумом, подошел узнать, что случилось. Видимо, он велел им уйти, если они не могут вести себя прилично, Женщина повернулась к нему и громко, так что слышно было каждое слово, в непристойных выражениях предложила ему несоваться не в свое дело. «Раздал мне по морде, значит, заслужила!» — выкрикнула она. «О, женщины!» Мне всегда казалось, что жить на позорные заработки женщины — Может, только какой-нибудь видный, самоуверенный, малый покоритель женских сердец, готовый в любую минуту пустить в ход нож или пистолет. Поразительно было, как этот хлюпик. Не иначе мелкие служащие из адвокатской конторы сумел затесаться в ряды столь труднодоступной профессии. У официанта, который нас обслуживал, кончилась смена, и чтобы не упустить чаевых, он подал нам счет. Мы расплатились и заказали кофе. Ну, дальше, — сказал я. Я чувствовал, что Ларри в настроении говорить, а сам я, конечно же, был в настроении слушать. Я вам не надоел нисколько. Так вот, приплыли мы в Бомбее. Пароход стоял там три дня, пока туристы осматривали город и окрестности. На третий день я с полудня был свободен и сошел на берег. Походил, поглядел на толпу. Кого там только не было. Китайцы, мусульмане, индусы. Черная, как коксажа там милый. Эти их э, горбатые валы с длинными рогами, запряженные в повозки. Потом я поехал в «Элефанту» смотреть пещерные храмы. От Александрии на нашем пароходе плыл один индиец. Туристы относились к нему немного свысока. Он был маленький, толстенький, в плотном костюме, в черно-зеленую клетку и пастерском воротничке. Я как-то ночью поднялся на палубу подышать, он подошел и заговорил со мной. И мне в ту минуту ни с кем не хотелось разговаривать, хотелось побыть одному. А он задавал мне вопрос за вопросом, я, вероятно, отвечал не слишком вежливо. В общем, я ему сказал, что я студент, а матросом зарабатываю обратный путь в Америку. «Вам бы надо пожить в Индии», — сказал он. Запад и не представляет себе, сколькому он может научиться у Востока. «Уж будто», — сказал я. «Во всяком случае», — сказал он, — «непременно побывайте в пещерах, элефанты. Не пожалеете». Ларри перебил свой рассказ вопросом. «Вы-то бывали в Индии?» «Никогда». Ну, так вот, когда я стоял перед Исполинским зваянием о трех головах, которые считается главной достопримечательностью, элефанты, и раздумывал, что бы это могло значить, кто-то за моей спиной сказал, «Вы, я вижу, последовали моему совету». Я оглянулся и не сразу понял, кто со мной говорит». Это был тот человечек в плотном клетчатом костюме и пасторском воротничке, только теперь на нем было длинное шафрановое одеяние. Такие балахоны, как я позже узнал, носят адепты Рамакришны. И от смешного, суетливого человечка ничего не осталось. Вид у него был внушительный, даже величественный. Мы постояли рядом, глядя на гигантский бюст. «Брама — творец», — сказал он. «Вишну — охранитель, и Шива — разрушитель. Три проявления конечной реальности». «Что-то мне не совсем понятно», — сказал я. «Неудивительно!» — отозвался он и с легкой улыбкой подмигнул, точно подтрунивал надо мной. «Бог, которого можно понять, это не Бог!» «Кто может объяснить словами бесконечность?» Он сложил перед собой ладони и с едва заметным поклоном пошел куда-то дальше. «А я еще долго смотрел» на эти три загадочные головы. Наверное, я был настроен особенно восприимчиво. Меня охватило непонятное волнение. Ну, вы знаете, как иногда бывает. Стараешься вспомнить какое-то имя, на языке вертится, а вспомнить не можешь. Вот и со мной тогда так было. Я вышел из пещер, Еще долго сидел на ступенях и глядел на море. О брахманизме я не знал ничего, кроме стихов Эммерсона. Я попробовал их вспомнить, но не смог. Я даже рассердился. И когда вернулся в Бомбей, зашел в книжную лавку, думал, не найдется ли там книга, в которую эти стихи вошли. Они включены в оксфордскую антологию английской поэзии. Помните, ошибаются те, кто обо мне забывает. Когда они бегут меня, я крылья, я сомневающийся и сомненье, я тот гимн, что поет брамин Я поужинал в туземной харчевне. На пароход мне нужно было только к десяти, Я опять пошел бродить по набережной и смотреть на море. Никогда еще, кажется, я не видел на небе столько звезд. Прохлада после дневного зноя была упоительна. Я забрел в какой-то сквер и сел на скамейку. Там было очень темно. Беззвучно мелькали какие-то белые фигуры. Этот удивительный день словно околдовал меня. Слепящее солнце, шумный пестрый толп, запах востока, едкий и пряный. И как яркий мазок на картине объединяет всю композицию, так эти три огромные головы — Брама, Вишну и Шива — придавали всему этому некую таинственную значительность. Сердце у меня бешено заколотилось, потому что я вдруг ощутил неколебимую уверенность, что Индия может дать мне что-то очень мне нужное. Точно мне предлагалась некая возможность, за которую следовало ухватиться немедленно, а не то она больше никогда не представится. Я не раздумывал долго. Я решил не возвращаться на пароход. У меня остался там только чемоданчик с бельем. Я не спеша вернулся в туземный квартал и стал искать гостиницу. Нашёл, снял номер. Кроме той одежды, что была на мне, у меня было только немножко денег, паспорт и аккредитив. Чувство свободы было так сладостно, что я громко смеялся. Переход мой отходил на следующее утро в 11 часов, и до тех пор я из предосторожности сидел у себя в номере. Потом спустился на набережную, посмотрел, как он отваливает, а потом отправился в миссию Рамакришны и разыскал того человека, который говорил со мной в Элифанте. Имени его я не знал но объяснил, что мне нужен уважаемый человек, который только что приехал из Александрии. Я сказал ему, что решил остаться в Индии и спросил, что здесь следует посмотреть. Мы долго беседовали. И кончилось тем, что он сказал, что вечером уезжает в Бенарес и предложил мне ехать с ним вместе. Я с восторгом согласился. Мы ехали третьим классом. Вагон был набит битком. Люди ели, пили, разговаривали. Жарище было страшное. Я всю ночь не сомкнул глаз. И к утру меня сильно разморило. А он был свеженький, как огурчик. Я спросил его, как это так? А он отвечал. Я размышлял о том, что не имеет образа, и черпал покой в абсолюте. Я не знал, что и думать, но своими глазами видел, что он оживлен и бодр, точно в шласть выспался в удобной постели. Наконец мы дотащились до Бенареса. Там его встретил молодой человек примерно моего возраста, И мой спутник попросил его найти мне комнату. Звали его Махендра. Он преподавал в университете. Очень был приятный человек. Неглупый, воспитанный. И мы сразу прониклись друг к другу симпатией. Вечером он повел меня покататься на лодке по Гангу. Это было восхитительно. До того красив этот город. Сползающий к самой воде, даже сердце замирает. Но на утро у него было припасено зрелище и того лучше. Он зашел за мной еще до рассвета, и мы опять сели в лодку. И тут я увидел такое, чего и вообразить не мог. Я видел, как тысячи и тысячи людей шли к реке совершать очистительные омовения и молиться. Я видел, как высокий и страшно худой мужчина, потлатый, со спутанной бородой и в одной набедренной повязке стоял, воздев длинные руки и закинув голову, и громко молился восходящему солнцу. Могу вам передать, как это меня потрясло.